и Гекетаном, ветви Ореса. У колигон с Антенором сидели разумные оба, все многочтимые старцы из лучших старейших народа. Старость мешала в войне принимать им участие, но были красноречивы они, и подобные цикадам, что, сидя в ветках деревьев, приятнейшим голосом лес оглашают. Вот каковы троянцы вождиво седали на башне. Только увидели старцы, идущих к башне, Елену, начали между собой крылатую речью шептаться. Нет, невозможно никак осуждать ни троян, ни ахейцев, что за такую жену без конца они беды выносят. Страшно похоже лицом на богинь она вечно живущих, но какова б ни была, уплывала б домой поскорее, не оставалась бы с нами, и нам на погибели дети. Так говорили. Прям подозвал к себе громко Елену. «Милая дочь, подойди-ка поближе и сядь предо мною. Первого мужа увидишь» родных и друзей твоих близких. Ты предо мной невиновна, одни только боги виновны. Боги с войной на меня многослёной подняли ахейцев. Сядь же сюда, назови мне огромного этого мужа, Что это там за ахеец, высокий такой могучий. Выше его головой между ахейцами есть и другие но никогда не видал я такого красивого мужа. С видом почтенным таким. На царя он осанкой походит. И отвечала прямо Елена, богиня среди женщин. Свекер мой милый, внушаешь ты мне и почтение, и ужас. Лучше бы горькую смерть предпочла я в то время, как втрою с сыном твоим отправлялась, покинувши брачную спальню, малую дочку и близких родных, и пленительных сверстниц. Но не случилось так, и о том исхожу я слезами. Это ж тебе я скажу, что спросил и узнать пожелал ты. Там пред тобой пространно державный Атрит, Агамемнон, и копьеборец могучий, и доблестный царь вместе с этим. Деверь он был мне, собаке. Да, был он мне, деверь, когда-то. Дальше вторым увидав Одиссея, спросил ее старец. «Ну-ка, скажи я об этом, дитя мое милое, кто он?» Хоть головой он пониже, чем славный Атрит Агамемнон, но поглядеть так пошире его и плечами, и грудью. На многоплодную землю доспех боевой его сложен. Сам же обходит ряды анахейцев, подобно барану. Схожим он, кажется мне, с густошерстным бараном, который через обширные стадо овец белорунных проходит и отвечала прямо Елена, рожденная Зевсом. «Муж тот, о ком ты спросил, Лаэртит Одиссей многоумный. Он в каменистой стране, на Итаке, на острове вырос, в хитростях всяких искусный, во всяких решениях мудрый». К ней Антенор обратился разумный с такими словами. Очень все правильно, женщина. То, что сейчас ты сказала, некогда ради тебя посланцами сюда приезжали, трою герой Одиссей с Минилаем, любимцем Арес. Я их тогда, как гостей, принимал у себя, угощал их, смог в это время узнать я и о свойствах, обоих и разум. Вместе тогда на собраниях троянцев они появлялись. Если стояли, то плеч шириной Минилай выдавался. Если ж сидели, казался видней Одиссей многоумный. В час же, когда перед всеми слова они ткали и мысли, быстро отрит Минилай говорил свою речь собранием, Очень отчетливо, но коротко. Многословен он не был. Нужное слово умел находить, хоть и был помоложе. Если ж стремительно с места вставал Одиссей, многоумный? Тихо стоял и, потупясь, глядел себе под ноги молча, скипетром взад взятый вперед, свободно не двигая, но крепко, как человек непривычный, держал его, стиснув рукой. Ты бы сказал, что брюзга пред тобою, к тому же неумный, но лишь звучать начинал из груди его голос могучий. Речи, как снежно, в йога, из уст у него устремлялись.